День x минус семь. Касле Вот я и на фурминтере.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 В моей парижской жизни неба нет. Родить завлекаловку, фоксануть статейку, поговорить по телефону. Все в темпе, бегом, совещание на совещание. В обед перехватишь что-нибудь в сухомятку. В темпе, в темпе мчишься на мотороллере, чтобы с опозданием прибыть на коктейль. Бредовая жизнь. Давно пора было притормозить, сосредоточиться». Оценить красоту тишины, насладиться неспешностью, Услышать запахи и краски. Я искал покоя. Так это здесь, где слишком жарко, чтобы писать длинные фразы. Море полно воды. Небо в непрерывном движении, звезды падают. Дышать воздухом занятия на полный рабочий день. Всегда бы так. Это история про парня, который уезжает один оденешенник на остров, чтобы дописать книгу. Жизнь у парня сумасшедшая, и ему странно оказаться наедине с собой, на лоне природы, без телевизора, без телефона. В Париже он вечно спешит, а здесь сидит весь день на одном месте, по вечерам прогуливается всегда один. Парень носит черную рубашку, белые джинсы и итальянские шузы. Пьет пастис и джин с лимоном. Трескает чипсы и тортильяс. Если бы вы встретили этого парня, вы бы наверняка подумали, что, спрашивается, забыл этот придурок Фонда Пеппе не в сезон. Мне это немного обидно, ввиду того, что парень-то я, Так что полегче на поворотах. Спасибо. Я отшельник, улыбающийся теплым ветерком. Через неделю будет ровно три года, как я живу с Алисой. День X минус шесть. Ладно, так вот, когда Алиса ушла от Антуана...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 Теперь, когда она со мной, вправду ли я хочу этого? Не стану ли чересчур нежным? Не придется ли мне с ней скучать? Когда же я перестану себя накручивать? Антуан хотел убить меня, убить ее, убить себя. Наша совместная жизнь строилась на пепелище двух разводов. Две человеческие жертвы потребовали, чтобы родилась новая любовь. Жан-Жорж приехал ко мне на Форментеру. Он пишет пьесу для театра, а стало быть, пьет наравне со мной. Он рассказывает мне о своих амурных делах. Он встретил женщину в своей жизни и впервые счастлив. «Любовь — единственная, ради чего стоит жить», — говорит он. А дети? Ни в коем случае. Рожать детей в таком мире — преступление. Ну,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 «Я, пожалуй, мог бы в нее влюбиться, если бы не скучал так сильно по Алисе. В баре с мы пригласили ее потанцевать. Она хлопала в свои матовые ладошки и покачивала бедрами. Длинные волосы колыхались. У нее были небритые подмышки. Жан-Жорж спросил, «Простите, мадмуазель, мы ищем, где бы переночевать. У вас не найдется местечко? Пожалуйста». Она носила тонкую золотую цепочку на талии и такую же на лодыжке. Жаль, но Матильда не взяла наши деньги и не сбежала в Венесуэлу. Но косяки с нами крутила, пока все мы не уснули под открытым небом. У нее были длинные ловкие пальцы. Она старательно лизала папиросную бумагу. Кажется, нас всех забрала. Даже ей. Через пять дней будет ровно три года, как я живу с Алисой. День Х-4 Мужчина без женщины дичает.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 За столом набрасываюсь на жратву, ем руками, закидываю в себя, как в помойку, все подряд. Колбасу со жвачкой, сырные чипсы с молочным шоколадом, кока-колу с вином. После еды рыгаю, пукаю и харкаю. Вот вам портрет молодого французского писателя-авангардиста. Алиса явилась сюрпризом. Она закрыла мне руками глаза на рынке в Моле, хотя я ждал ее приезда только через три дня. «Угадай, кто это?»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 Не влюблены в своих отцов только фригидные женщины или лесбиянки, уточняю я. Перед тем, как уснуть, я совершаю, наконец, революционный поступок. Снимаю часы. Чтобы любовь жила достаточно забыть о времени. Этот современный мир убивает любовь. Может, тут нам и поселиться?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 День Х-3 С Алисой мы занимаемся любовью не так часто, зато все лучше и лучше. Я до квадратного сантиметра знаю ее излюбленные местечки. С обеда до вечера она не мешает мне писать. Пока я работаю, жарится на солнышке на пляже. Возвращается к шести, и я готовлю ей ледяной коктейль.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 Через три дня будет ровно три года, как я живу с Алисой. Глупо желать незыблемой жизни. Мы хотим, чтобы время остановилось, чтобы любовь была вечной и ничто никогда не угасало. Хотим всю жизнь нервиться в золотом детстве. Мы возводим стены, чтобы оградить себя, и эти самые стены станут когда-нибудь тюрьмой. Теперь, когда я живу с Алисой, я не строю больше стен. Я принимаю каждое мгновение с ней как подарок. Оказывается, тосковать можно и по-настоящему. Иногда не бывает так хорошо, что я говорю себе «надо же». Я ведь буду потом об этом жалеть. Надо постараться не забыть эти минуты, чтобы было что вспомнить, когда все станет плохо. Я понял одну вещь. Чтобы любовь не прошла, в каждом должно быть что-то неуловимое. Не допустить пресности — нет, это не значит подстегивать себя искусственно созданными дурацкими встрясками. Просто надо уметь удивляться чуду каждого дня. Я надеюсь, что лживое название этой книги вас не слишком достало. Конечно, любовь живет вовсе не три года. Я счастлив, что ошибся. Подумаешь... Книга опубликована в издательстве «Гроссе». Это не значит, что в ней написана непременно правда. Я не знаю, что готовит мне прошлое, Как говорила Саган, Но иду вперед, Трепеща от ужаса и восторга, Потому что выбора у меня нет. Вперед не так беспечно, как прежде, Но вперед, несмотря вперед, Вопреки вперед, И клянусь вам это, В прозрачной воде безлюдной бухточки Танцуем на веранках Обнимаемся на углу плохо освещенного переулочка Подтягиваем маркис де Кассерус И все время едим Вот она, наконец, настоящая жизнь Когда я попросил Алису выйти за меня замуж Она дала мне ответ Полную нежность романтики Проницательности, красоты и теплоты нет Послезавтра будет ровно три года, как я живу с ней. День Х-1. Неотвратимо светит солнце. Может быть, мало кто заметит, но я не один час бился над этой фразой. Щебечут птицы. И только поэтому я замечаю, что уже день. Ты знаешь, Марк, что завтра у нас годовщина. Три года, как мы вместе. замолчи. Плевать на годовщину и знать ничего не хочу. А по-моему, это здорово. Не понимаю, с какой стати ты хамишь. Ничего я не хамлю. Просто мне надо работать. Сказать тебе, ты самовлюбленный эгоист. До такой степени зациклился на себе, что просто тошно. Чтобы любить кого-то, надо сначала полюбить себя. Ты так любишь себя, что больше тебя ни на кого не хватает. Вот в чем твоя проблема. Она укатила на моем мотороллере, оставив за собой волшебный шлейф пыли на ухабистой дороге. Я не пытался ее догнать. Через несколько часов она вернулась, и я попросил прощения, целуя ей ноги. Обещал, что мы устроим барбекю вдвоем, чтобы отпраздновать нашу годовщину. Цветы в саду были желтые и красные. Я спросил ее, через сколько времени ты меня бросишь? Через 10 килограммов. Эй, я-то тут при чем, если от счастья толстеет? В это самое время в Париже... Один артист по имени Бруно Ришар записал в своем дневнике такую фразу «Счастье – это молчание несчастья. Он может спокойно умирать. Завтра будет ровно три года, как я живу с Алисой».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 Я ответил ему, Марк Маранье умер. Я убил его. Отныне здесь только я. А меня зовут Фредерик Декбедер. Он ничего не расслышал из-за музыки, которая орала на всю катушку. Мы поделили на двоих дыню и порцию мороженого. Я снова надел часы. Я стал, наконец, самим собой, примирившись с землей,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 Обратный отсчет закончился. Вот чего я не понимал. Ведь обратный отсчет — это начало. Конец обратного отсчета, и взлетает ракета. Аллилуйя, радость, о чудо, я-то дурак, боялся. Удивительно в этой жизни то, что она продолжает. Мы целовались неспешно, переплетя руки, подораживая мульт.